Часть вторая. Новые реальности. Майя прислонилась к стене в маленькой прихожей и сделала несколько глубоких вдохов. Полицейская форма, казалась внезапно стала неудобной и тесной, как будто она села на несколько размеров и сейчас мешала нормально дышать. Что, черт возьми, произошло? Она заставила себя поднять взгляд на стоявшую перед ней женщину, которая, сколь бы невероятным это ни выглядело, очевидно, была матерью Оливии. «Милая моя, что с тобой?» — спросила та и вытянула ладонь к ней, намереваясь погладить ее по руке, но Майя отодвинулась в сторону. «Это ведь правда, не так ли?» — спросила она хрипло. «Ты же мать Оливии!» Женщина кивнула. «Естественная мама Оливии, и я считаю себя твоей мамой тоже!» ответила она. У Майи от удивления приподнялись брови. Анкатрин улыбнулась. «Я знаю, что я только твоя мачеха, но считаю тебя своей дочерью». После всего Майя замахала обеими руками. «Подожди, подожди, подожди сейчас немного!» сказала она. «Ты, значит, вышла замуж за моего папу?» Анкатрин недоуменно посмотрела на нее. Но Майя... «Что с тобой?» Майя закрыла глаза и снова сделала глубокий вдох. Она заставила себя успокоиться, пусть ей хотелось разрыдаться в этом странном мире. Все происходящее казалось ей даже более невероятным, чем пребывание в чужом теле или путешествие во времени с помощью велотриса. Сейчас она находилась в своем теле, в своем времени, в своей семье, но при этом была совершенно чужой в своей собственной жизни. «Ладно, ладно, извини», — сказала она, — «но я просто хочу знать, вы действительно муж и жена?» «Да, мы женаты», — ответила она, тревожно взглянув на Майю. «И как давно? Как давно что?» Майя с такой силой прикусила губу, что почувствовала вкус крови во рту. «Как давно ты вышла замуж за папу?» — спросила она. «Мы как раз сейчас решаем, как отметить двадцатилетие нашей свадьбы». Майя почувствовала легкое головокружение. «Как такое возможно?» «Двадцатилетие? Вы, значит, поженились в 1966 году, когда мне было семь лет?» — спросила она. Анка Трин кивнула неуверенно. «А когда вы познакомились?» — поинтересовалась Майя. Женщина от волнения принялась теребить серебряные украшения, висевшие у нее на шее. «Но ты же знаешь, Майя», — пробормотала она. «Давай сделаем вид, словно я забыла. Хорошо? Расскажи мне просто, когда вы познакомились», — попросила Майя. «Как будто я никогда не слышала этого раньше, словно я посторонний человек». Ан-Катрин... Нервно сглотнула комок в горле. Не хочешь немного кофе, пока я буду рассказывать? – спросила она. Мая быстро покачала головой. Нет, я ничего не хочу, пока не узнаю, что собственно произошло. Анкатрин грустно посмотрела на нее, а потом кивнула, сама себе так, словно наконец-то нашла ответ, намучивший ее вопрос. Я знаю, почему ты ведешь себя так странно, – сказала она сочувственно. Я понимаю, что с тобой происходит. Не думаю, что ты понимаешь, — ответила Майя грустно. Анкатрин осторожно положила ладонь ей на руку. Каким-то образом Майя восприняла это как долгожданное прикосновение мамы, которое у нее никогда толком не было. — Пошли, милая, — сказала Анкатрин и отвела ее в гостиную, находившуюся сразу за прихожей. Майя не протестовала, а покорно последовала за ней в новый для себя мир. Они сели на красный диван, и Анна Катрин взяла ее руку в свою. Они какое-то время молчали, пока Майя осматривала комнату. Она узнала кое-какую мебель и несколько картин из маленькой отцовской квартиры в хамар но большая часть обстановки оказалась ей незнакомой. Это был светлый и уютный дом с комнатными растениями, серым ковром на полу, стеклянным журнальным столиком, книгами и телевизором, стоявшим перед удобным мягким гарнитуром. «В том, что ты сейчас чувствуешь, нет ничего плохого», — сказала Ан Катрин. «Я ведь была в твоей ситуации и знаю, почему ты задаешь вопросы». Майя скептически посмотрела на нее. «Ты уверена?» — спросила она. Анна Катрин кивнула и обняла ее за плечи. «Я расскажу тебе о твоем папе и обо мне. Когда ты была маленькой, тебе хотелось слушать эту историю снова и снова». Все началось в 1963 году. Я разводилась тогда с моим первым мужем Ивором. «Понимаешь, я забеременела в 16 лет, и мне пришлось выйти замуж». Брак получился далеко не самый хороший, и мы оба, конечно, хотели развестись. Анна Катрин сняла с Майи форменную фуражку и провела рукой по ее коротким белокурым волосам. Похоже, это уже давно вошло у нее в привычку. А Майи этот жест показался естественным и даже приятным. «Но у вас же была дочь, не так ли?» «Оливия?» — спросила она. Анна Катрин кивнула. «Да» и она тяжело восприняла развод. А однажды была на вечеринке, и ее забрала полиция. «Ее не забрали», — сказала Майя быстро. «Она сама пришла в участок». Анна Катрин рассмеялась. «Да, пожалуй, так все и было. Ты же знаешь эту историю лучше меня. Но в любом случае получилось так, что твой папа позаботился о ней и привел ее домой в тот вечер. Тогда мы впервые встретились». Майя закрыла лицо, И вздохнула. Она начала понимать, что произошло. «А потом?» — спросила она. «Что случилось потом? Что случилось с Оливией?» «Она... исчезла», — ответила женщина тихо. «Исчезла?» Тень беспокойства пробежала по лицу Анкатрин. «Да, она отсутствовала почти двое суток. Но затем вы нашли ее?» — спросила Майя. «Да». «Андерс обнаружил ее дома у одного неприятного типа в старом городе. «Конни Энна», — сказала Майя тихо. Женщина одарила ее удивленным взглядом. «Ну, да, по-моему, так его звали», — подтвердила она. «И где, по словам Оливии, она находилась все это время?» Она ничего не помнила. Сказала, что была на вечеринке, а потом внезапно у нее потемнело в глазах. Очнулась она только через два дня. Мы думаем, он накачал ее наркотиками или чем-то таким. «С ней сейчас все в порядке?» — спросила Майя. Анна Катрин посмотрела ей прямо в глаза. «Майя, твоя сестра чувствует себя хорошо», — ответила она. «Сестра?» Это слово звучало странно. Оно казалось чужим и необычным, но вовсе не неприятным. Она росла единственным ребенком в семье и всегда хотела иметь брата или сестру, и Оливия Барк, в чьем теле она провела два дня в шестидесятые годы, стала ее сводной сестрой. Майя медленно поднялась с дивана и подошла к приставному столику, заставленному фотографиями в рамках. Среди них, помимо семейных снимков, на которых они присутствовали все вчетвером, Андерс, Анкатрин, Оливия и Майя — Хватало также школьных портретов и фотографий, сделанных во время совместных отпусков. На них она смеялась, плавая в надувном круге в каком-то бассейне, разглядывала гору рождественских подарков под разлапистой нарядной елкой и стояла с велосипедом рядом с молодой женщиной, Оливии, своей сводной сестрой. Все это говорило о счастливом детстве, о котором у нее не было никаких воспоминаний а ведь именно этого ей всегда недоставало. Радостное возбуждение охватило ее, но одновременно ей стало грустно от того, как многое она пропустила. «И именно так вы с папой познакомились? Благодаря Оливии?» — спросила она. «Да, именно так я познакомилась с Андерсом», — мечтательно ответила она после небольшой паузы. «Он ведь тогда был женат на твоей маме» но между нами сразу возникла невидимая связь. Когда находишь свое счастье, сразу понимаешь это. Мы оба в самом начале сделали неправильный выбор, но нам обоим, наверное, требовался тот первый неудачный опыт. Думаю, он изменил нас так сильно, что мы идеально подошли друг другу. Второй брак подарил нам Оливию и тебя, и мы ни о чем не жалеем. Майя повернулась к сидевшей на диване женщине. Незнакомки, в которой она внезапно почувствовала близкого человека. «То есть вы не познакомились бы, если бы не исчезновение Оливии?» констатировала она. Анна наморщила лоб и задумалась. «Мы все равно встретились бы», ответила она, «иначе и быть не могло. Если бы Оливия не исчезла, судьба все равно свела бы нас каким-нибудь образом, она ведь позаботилась о том, чтобы мы познакомились». Майя медленно покачала головой. «Нет, вряд ли. Если бы Оливия не пришла в полицейский участок в тот вечер, если бы папа не отвез ее домой, вы никогда бы не увиделись». «Откуда мы можем это знать?» — усмехнулась Анна Катрин. «Да нет, можем», — ответила Майя тихо. «Если бы Оливия не пришла к папе, он сегодня жил бы один, не работал» пребывал в депрессии и спивался постепенно. «Ничего из этого не существовало бы», добавила она, махнув рукой вокруг себя, «и я не знаю, где была бы ты, но точно не замужем за ним». Анна Катрин пожала плечами. «Возможно», — ответила она, «но сейчас я его жена, и все, что не делается, все к лучшему». Майя быстро подошла к дивану и взяла свою фуражку, но в том-то и дело — что далеко не все изменения идут исключительно на пользу», взволнованно сказала она и снова обвела взглядом гостиную. Оказывается, все это появилось благодаря ей. Если бы она не оказалась в теле Оливии, ничего такого не случилось бы. Если бы она сознательно не отыскала своего отца в 1963 году, он никогда не познакомился бы с Ан Катрин, и тогда... Он сейчас жил бы один, утопая в своих переживаниях. Его и Ан Катрин жизнь стала исключительно результатом той случайной встречи. «Моя жизнь тоже зависит от случайностей», — подумала Майя грустно. «Подумать только. Я же могла проехать мимо площади Эстер-Мальмсторг в тот вечер и не увидеть старика в снегу. Тогда я никогда не встретилась бы с Элиасом», и не узнала, что такое Вилатрис. Теперь она, однако, по воле случая, попала в абсолютно новую для себя действительность, которая с таким же успехом могла оказаться хуже той, которая сейчас осталась только в ее памяти. Собственное существование сразу стало казаться Майе крайне шатким и почти независящим от нее самой. Далеко ведь не всегда изменения ведут только к лучшему. «Я знаю, почему ты спросила об этом», «И понимаю, что ты чувствуешь сейчас», — сказала Анка Трина осторожно. Майя силой сжала свою фуражку в руке. «Да, ты говоришь это уже не в первый раз, но, по-моему, ты на самом деле не понимаешь, что я чувствую». «Я знаю, почему ты спросила о нас, обо мне и твоем отце», — сказала Анка Трин. Майя внимательно посмотрела на нее. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. Анна Катрин поднялась с дивана и подошла к ней. «С отношениями все всегда не так просто», — ответила она мягко. «Но если ты нашел свою судьбу, то сразу знаешь это, а Тор не был таким для тебя». Ее слова ошарашили Майю, и она целых десять секунд таращилась на нее. «Тор? Кто такой Тор?» — спросила она. Анна Катрин рассмеялась и нежно обняла ее за плечо. Отлично, девочка, так это и должно звучать. Он не нужен тебе, найдутся другие. Майя громко сглотнула комок в горле. Я серьезно. Кто такой Тор? повторила она. Именно так ты и должна думать, воскликнула Анна Катрин. Он ушел из твоей жизни, и ему там больше нет места. «Вы были вместе три года, и ты наверняка многому научилась благодаря этой связи, но сейчас все закончилось. Пора залечить рану и идти дальше. Пришло время найти себе настоящего спутника жизни. Он ведь есть где-то, как Андерс существовал для меня». Майя снова смотрела на нее. Она открыла рот, собираясь запротестовать, но, не зная, что сказать, надела фуражку и натянуто улыбнулась. «Мне надо идти», — пробормотала она. Анна Катрин, понимающая, кивнула. «Да, конечно, полиции ведь необходимы все ресурсы сейчас, и ты наверняка способна принести немало пользы». Майя отвела взгляд в сторону, кивнула быстро в знак прощания и поспешила в прихожую. Она почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и оперлась рукой о стену. «Тор?» Она три года жила с мужчиной, и ничего не помнила об этом? И где они жили? Где, собственно, жила она? Она остановилась, и внезапно ей стало страшно. В голове крутилось множество вопросов. Что еще изменилось в этой новой реальности? Осталась ли прежняя квартира? Или она где-то жила в таком же вот доме вместе с Тором? Как складывалась ее жизнь с ним в течение этих трех лет? Имела ли она отношения с другими мужчинами до него? Какие у нее были друзья, интересы, какие привычки и пороки она приобрела в этой новой реальности, кем она вообще была. Она вернулась в свое тело в 1986 году, но ее жизнь в том виде, в котором она ее помнила, оказалась разрушенной и исчезла навсегда. Сейчас она чувствовала себя столь же чужой в собственном теле, как в теле Оливии в 60-х годах. Она сама, ее исходная сущность, растворилась во времени и тоже исчезла безвозвратно. Майя открыла входную дверь и почувствовала дуновение холодного воздуха. Она шагнула в ночь и закрыла дверь. Прохлада и тишина благотворно подействовали на нее, и она сделала пару глубоких вдохов. Все еще чувствуя слабость в ногах, она подошла к патрульной машине, открыла дверь и со вздохом, сев на водительское сиденье, силой захлопнуло ее. Однако она не стала сразу заводить мотор, и какое-то время сидела неподвижно, положив руки на руль. Она не могла разобраться в своих чувствах. Эта новая жизнь, похоже, сложилась для ее отца гораздо лучше, чем прошлая, но как она сказалась на ней самой, Майя пока не знала. В какой-то момент она даже испытала зависть ко всем тем прожитым годам, о которых она ничего не помнила. В то же время сейчас она чувствовала себя изгоем, и какой бы плохой ни казалось Майе ее прежняя жизнь по сравнению с нынешней, она все-таки была ее собственной. Именно она сформировала ее как личность и всему научила, но сейчас, оказавшись в этой новой для себя реальности, Майя должна была к ней приспосабливаться. Трясущейся от волнения рукой, она потянулась к ключу, вставленному в замок зажигания, и краем глаза заметила какое-то движение. Замерев от неожиданности, она внимательно посмотрела в зеркало заднего вида и увидела в нем темный силуэт. Кто-то сидел позади нее на заднем сиденье. Она вскрикнула и рефлекторно потянулась к висевшей на поясе дубинке, но силуэт оказался быстрее. Он схватил Майю за голову и приставил к горлу длинный нож. Его кончик пронзил кожу, и тонкий ручеек крови побежал вниз по шее, окрашивая полицейскую рубашку в темно-красный цвет. «Не дергайся или умрешь!» — прошипел женский голос ей в ухо. Майя сидела, словно парализованная, и даже не думала шевелиться. «Ты знаешь, кто я?» — спросил голос. Майя снова взглядом нашла зеркало заднего вида. Она не сомневалась, что у забравшейся в машину женщины один глаз будет белым, однако оба блестевших в темноте глаза оказались совершенно обычными. Сама незнакомка была одета во все черное, а длинные рыжие волосы были собраны в конский хвост на затылке. «Да, я знаю, кто ты», — прохрипела Майя в ответ. «Ты — Габриэла Вернер, бывшая жена Элиаса. Ты — одна из пяти». Элиас вышел из метро на площадь Эстер-Мальмсторг и пешком пошел до хумле Гордона. парк освещали только немногочисленные фонари, стоявшие на большом расстоянии друг от друга. В этот вечер на улицах Стокгольма Вообще было необычно мало народу, а здесь и вовсе никого не было. Хумли Горден считался далеко не самым безопасным местом в мире, и за последнее время в нем, если верить газетам, произошло несколько разбойных нападений. Одиноким женщинам советовали не ходить через него в темное время суток, однако днем парк словно преображался и казался райским уголком, в одном конце которого находилась королевская библиотека, а в другом – красивые клумбы, аккуратно подстриженные газоны и игровые площадки. Летом он становился настоящей меккой для желающих хорошо отдохнуть стокгольмцев, тогда как с наступлением сумерек его оккупировали наркоманы, проститутки, члены молодежных банд и прочие темные личности, избегавшие освещенных улиц Эстермальма. Однако в этот вечер даже криминальные элементы обошли его своим вниманием. Скорее всего, они тоже сидели дома у телевизора и с нетерпением ждали новостей об убийстве Пальме. Во всяком случае, Элиас не заметил ни одного человека в парке. На глаза ему попадались только пустые дорожки и еще не открытые после зимы аттракционы. Он достал из кармана молоток, хотя и не был уверен в том, что Диана будет ждать его на расположенном в северном части Хумли Гордона холме Флоры. Он не замечал этого холода и решительно двигался к цели по заснеженному парку. Его окружали, похожие на сказочных существ, голые черные деревья, ветки которых дрожали в темноте от порывов ледяного ветра. Со стороны расположенной на его пути игровой площадки долетал скрип качелей, а свет фонарей едва освещал ему дорогу, словно признавая поражение в битве со вступавшей в свои права ночью. Внезапно из темноты вырос холм Флоры. Когда Элиас был маленьким, он казался ему огромной неприступной горой, но на самом деле холм был не таким уж и высоким, однако он имел довольно крутые склоны, поэтому, начав подъем, Элиас покрепче сжал поблескивавший в темноте молоток. Ноги скользили на мерзлой земле, и он несколько раз едва не упал. Конечно, было бы проще обойти холм и подняться по посыпанной песком дорожке, но Элиас слишком спешил довести свое дело до конца, чтобы использовать окольный путь. Добравшись до вершины, Элиас отдышался и осмотрелся. Холм украшала большая, позеленевшая от времени, бронзовая статуя Карла Вильгельма Шейли, Известный химик XVIII столетия сидел на стуле и смотрел на свои колени. Вокруг памятника полукругом стояли парковые скамейки. Все они были разрисованы вандалами, а у одной отсутствовала спинка. На самой дальней скамейке справа кто-то сидел, темной тенью выделяясь в ночи. Других людей на вершине холма не было, поэтому, по-прежнему держа молоток в руке, Элиас подошел к серому силуэту, оказавшемуся женщиной. Небольшого роста, красивая, с азиатской внешностью, она была одета в белый пуховик и черные джинсы, а ее длинные черные волосы развивались на ветру. В темноте было сложно определить ее возраст, но, пожалуй, ей было не больше тридцати. Несмотря на холод и ветер, она не шевелилась и держала руки на коленях, и даже не подняла глаза, когда Элиэс приблизился, а все так же продолжала смотреть куда-то вдаль. Он остановился примерно в метре от нее и снова кинул взглядом холм Флоры. Вдалеке по улице стура проехал красный автобус, но в остальном он больше не заметил никакого движения. «Ты Диана?» — спросил он. Женщина повернула голову в его сторону, и он увидел, что один глаз у нее был белый. «Ты не Диана!» — воскликнул он. «Ты просто еще один из чертовых белоглазых ботов!» Женщина смахнула прядь волос с лица и убрала ее за ухо. «Я Диана!» — ответила она спокойно. «Можно, во всяком случае, и так сказать». Элия сделал шаг вперед и поднял молоток. «Ты Диана или не Диана?» прохрипел он. Женщина равнодушно посмотрела на него. Не так-то просто ответить на твой вопрос, пробормотала она в конце концов. Если ты Диана, я убью тебя, сказал Элиас. И что это даст? спросила женщина своим тоном, давая понять, что ее очень интересовал его ответ. Элиас вытянул руку вперед и вцепился в отворот ее куртки. «Это принесет мне неслыханное удовлетворение», — сказал он и поднял молоток над ее головой. Она посмотрела на его оружие и улыбнулась. «Если ты станешь лучше чувствовать себя, убив меня, валяй. Ты же Элиас Вернер и можешь делать все, что захочешь». Он сжал молоток с такой силой, что костяшки его пальцев побелели. «Какая-то часть его...» хотела проломить череп женщине и увидеть, как ее кровь зальет покрытую снегом землю, умертвить того, кто убил его мать и отца, того, кто убил десятилетнего Элиаса и создал его, чем бы он сейчас ни был. Но действительно ли перед ним находилась Диана? Неужели сидевшая на скамейке азиатка на самом деле стояла за всем, что с ним произошло? Или она была всего лишь очередным ботом? Еще одним убитым человеком, чьим телом завладела компьютерная программа? Прежде чем отец Олеаса умер на льду в 1963 году, он среагировал на имя Диана и, похоже, знал, о ком шла речь. И если она жила тогда, ей следовало быть значительно старше его собеседницы. «Ты не Диана», — констатировал он в конце концов и опустил молоток. «Где она?» Женщина улыбнулась мягко. «Она?» «Да, Диана! Где она?» Женщина сделала глубокий вдох и посмотрела вдаль на темный парк. «Извини, но я забыла, что ты еще мало знаешь», — сказала она, «неслыханно мало». Эллиас снова поднял молоток и опустил его со всей силой. Баек блеснул в темноте и со свистом рассек воздух. Удар пришелся по спинке скамейки совсем рядом с женщиной, оставив на дереве глубокую вмятину. Однако она не сдвинулась ни на миллиметр и, кажется, не обратила ни малейшего внимания на его орудие, которое легко могло бы убить ее, если бы попало в голову. «Я дьявольски устал от всех тех, кто ничего не рассказывает мне!» — прохрипел лис. «Вся эта история абсолютно безумная, за пределами здравого смысла». И как только я начинаю верить, что увидел свет в конце туннеля, опять появляется кто-то и заявляет, что я ничего не понимаю. Но чего я, черт возьми, не понимаю? Может, хоть ты снизойдешь до меня и все мне объяснишь?» Женщина повернула голову и спокойно посмотрела на него. «Именно поэтому я здесь, Элиас Вернер», — сказала она. «Я пришла все рассказать». Он тяжело вздохнул, и сразу почувствовал себя ужасно уставшим. Словно все остатки его сил ушли на этот удар. Он на мгновение закрыл глаза и сел рядом с женщиной. Деревянная обшивка скамейки оказалась просто ледяной, но Элиаса это совершенно не заботило. «Расскажи тогда», — попросил он со вздохом, — «расскажи, где сейчас Диана?» Женщина пожала плечами. «Диана повсюду», — ответила она. «Она — это я в каком-то смысле, или ее часть есть во мне?» Элиэс внимательно посмотрел на нее. «Ага, так значит. Какое фантастически хорошее объяснение, но теперь мне все ясно». «Насколько я понимаю, ты считаешь, что Диана человек — человек», — продолжила женщина, проигнорировав его комментарий. Элиас впился в нее взглядом и удивленно приподнял брови. «А не человек?» — спросил он. Женщина снова занялась созерцанием парка. «Диана Акроним», — сказала она. «Акроним?» — слово, состоящее из первых букв других слов Элиас раздраженно откашлялся. «Я знаю, что такое акроним», — буркнул он. «Но что, черт возьми, означает Диана?» «Это, собственно, по-английски и означает «Digital Intelligence with Artificial Neurological Algorithm». Сокращенно «Диана». А если перевести на шведский, будет «Цифровой интеллект с искусственным нейрологическим алгоритмом». Элиас недоуменно уставился на женщину. «Я не имею ни малейшего понятия, что это означает», — сказал он в конце концов, — «но мой отец, похоже, был в курсе, кто такая Диана, откуда он мог это знать, поскольку именно он и твоя мама заложили основу того, что несколько десятилетий спустя стала Дианой. В 1963 году у них возникла идея, которую удалось воплотить в жизнь только много-много лет спустя». Они мечтали о синтетическом разуме, аи или аги, от английского Artificial General Intelligence, то есть об искусственном интеллекте, способном выполнять творческие функции. Так переводится этот термин на шведский. «И что это такое?» — спросил Элиас, разведя руки в стороны. «Какой-то суперкомпьютер?» «Это немного упрощенное представление, однако оно недалеко от истины». «Чокнутый компьютер!» — воскликнул Элиэс. «Машина-убийца, как в фильме «Космическая Одиссея». Женщина внимательно посмотрела на него. «Почему ты называешь Диану сумасшедшей?» — спросила она. Элиас пнул ногой молоток, который лежал на земле перед скамейкой. «Поскольку она или оно и есть дьявольская машина-убийца!» «Диана ведь отправляет вас, белоглазых ботов, убивать людей. Они и ее друзья убили моих родителей. По-твоему, это нормальное поведение?» Женщина на мгновение задумалась. «Представь себе, что ты работаешь диспетчером на железной дороге», сказала она нейтральным тоном. Элис окинул взглядом холм, словно в поисках поддержки. «Какое это имеет отношение к делу?» спросил он. «Я подумала, что будет легче объяснить все на простом примере», — ответила женщина. Элиэс сердито посмотрел на нее. «На каком еще примере? Зачем он нужен?» «Выслушай меня, и ты все поймешь. Ты же еще недавно сам этого хотел. Нелогично ведь отвергать мое объяснение только из-за того, что я хочу использовать сравнение. Однако у меня нет сомнения, что ты поймешь лучше при такой форме подачи информации». Элиэс открыл рот, собираясь возразить, но передумал. «Ладно, давай свой пример», — буркнул он. «Спасибо», — сказала женщина. «Итак, представь, что ты работаешь диспетчером на железной дороге, и набитый пассажирами поезд двигается по ущелью к железнодорожному мосту. Внезапно ты узнаешь, что мост обвалился, поезд приближается к пропасти, сотни людей сейчас погибнут, сотни». «Не самый веселый пример», — пробормотал Элиас. «Слушай», — сказала женщина спокойно, — «просто слушай. Ты не можешь связаться с поездом и предупредить машиниста. Почему? Связь не работает. Почему она не работает? Это не имеет значения. Тебе надо знать только то, что поезд вот-вот попадет в катастрофу, и ты сможешь спасти людей, только если переведешь его на заброшенную ветку». «Тебе достаточно лишь нажать на кнопку и переключить стрелку, и все останутся живы. Ты бы нажал на нее?» «Само собой». «Тогда представь, что на старых рельсах молодая пара устроила романтический пикник. Они неизбежно погибнут, если ты направишь поезд туда. Тогда ты все равно нажал бы на кнопку». Элиас долго смотрел на женщину. «Трудный выбор?» — спросила она судя по голосу, явно удивленное его молчанием. «Ты спасешь сотни людей, убив двоих, или позволишь умереть всем, находящимся в поезде, ради спасения всего двоих?» Элья смотрел в землю. «Я жду ответа от тебя», — напомнила женщина. Он почесал лоб, а потом закрыл лицо ладонями. «Я, пожалуй, нажал бы на кнопку», — сказал он в конце концов. Женщина улыбнулась. «Даже если бы узнал, что мужчина и женщина, устроившие пикник на железнодорожных путях, твои родители?» — спросила она. Он медленно покачал головой. «То есть ты не пожертвовал бы своими родителями ради спасения невинных людей?» — продолжила женщина. «Это дьявольский плохой пример», — буркнул Элиас. «Неужели?» «Диана убила твоих родителей, чтобы спасти тысячи, пожалуй, даже миллионы людей. По-твоему, она сделала неверный выбор?» Элиас резко поднялся и отошел от скамейки на несколько шагов. Он смотрел на стури и пытался собраться с мыслями. «Я не понимаю, как смерть моих родителей может спасти миллионы людей», — пробормотал он, — и услышал, что женщина тоже встала и подошла к нему. «Диана не машина-убийца. Она не хочет уничтожать людей. Наоборот, она любит их, всех сразу. Причем настолько сильно, что была готова убить твоих родителей, лишь бы получить возможность создать тебя». Элес закрыл глаза. Он знал, что не сможет слушать больше. «Я не понимаю», — сказал он, — «Почему она захотела создать меня? Зачем я ей понадобился?» «Ты должен спасти мир», — ответила женщина спокойно. Элиос медленно повернулся к ней. «Спасти мир? А как же остальные?» — спросил он. «Пятеро, которые хотят остановить Диану. Моя жена Габриэла, Едвига из семнадцатого столетия и Шел Оки из 1963 -го года». «Они все говорили мне, что Диана хочет использовать меня для разрушения мира. Они предупреждали о ней, предупреждали о том, что мне придется сделать вместе с Дианой». Женщина кивнула. «Эти пятеро были отправлены сюда, чтобы остановить тебя. Они несчастные люди, неправильно понявшие намерения Дианы. Но кто они? Они ведь тоже прибыли из будущего, из того же времени, где находится она, не так ли?» Женщина кивнула. «Эти пятеро ученые», — ответила она, — «или станут ими в том, что ты называешь будущим». «Ученые?» — подумал Элиас и бросил взгляд на статую Шейля, известного химика из XVIII столетия. Он всегда представлял их рассеянными личностями средних лет, одетыми в белые халаты и стоявшими перед лабораторными столами с колбами и мензурками, в которых дымилась и бурлила какая-то жидкость. По его представлениям, Габриэла вряд ли могла быть одной из них. Но кем была его бывшая жена? Неужели в этой красивой рыжеволосой женщине прятался рассеянный ученый средних лет? Она что, была мужчиной? «Они, значит, ученые и хотят остановить Диану?» — спросил он. Женщина снова кивнула. «Да, они все одно время работали в Велкусе и фактически принимали участие в разработке программы, которая, скажем так, является сердцем и душой Дианы. Элис встретился с женщиной взглядом. Ее белый глаз блестел в бледном свете одинокого фонаря. «Они создали Диану?» — спросил он. «Отдельные ее части», — поправила его женщина. «Они участвовали в ее создании, но им не нравится ее желание изменить историю». «Они, наверное, правы. Мы, пожалуй, не можем делать этого», — сказал Элиас. Женщина еле заметно улыбнулась. «Немного странно слышать это от тебя», — ответила она. «Ты же сам совсем недавно пытался спасти от смерти своих родителей. Если тебе представится еще один шанс сделать это, неужели ты не используешь его?» Элиас отвернулся. «Попробую ли я спасти их, если у меня появится такая возможность?» «Да, без сомнения», — подумал он. «Он был готов спасти их любой ценой». «А если у тебя будет возможность отправиться в 1939 год и остановить Гитлера, неужели ты не сделаешь этого? Если ты сможешь спасти Кеннеди, разве ты упустишь такой шанс?» «Если ты сможешь помешать атаке на Всемирный торговый центр, неужели ты не сделаешь этого?» Элиас недоуменно наморщил лоб. «Атака на Всемирный торговый центр? Что это такое?» «Она произойдет в 2001 году. Два пассажирских самолета врежутся в башни-близнецы в Нью-Йорке. Погибнут тысячи человек» а потом на Ближнем Востоке из-за этого начнется война, которая будет продолжаться десятилетия». Элиас испуганно посмотрел на свою собеседницу. «Два самолета? Кто сделал это?» – спросил он. Она быстро покачала головой. «Это долгая история, но если ты сможешь помешать этой атаке, неужели ты не сделаешь этого? Вы, люди, постоянно говорите о моральной ответственности». «Разве ты не должен, исходя из нее, помешать любой катастрофе, если сможешь ее предотвратить? Неужели ты позволишь ей случиться? Ты же будешь ответственен за гибель всех этих людей». «Но я не понимаю. Эти пять ученых считают, что мы не должны спасать людей?» спросил Элиас. Женщина кивнулась серьезной миной. «Да, именно такое у них мнение». А почему Диана хочет убить этих пятерых? Она не хочет никого убивать. Но когда речь идет о том, чтобы несколько человек умерли ради спасения миллионов или ничего не делать совсем, она выбирает спасение миллионов. Она настолько любит людей, что готова совершать самые тяжкие из грехов. Элис нахмурил брови. Немного неприятно слушать от компьютерной программы «Рассуждение о грехе», — сказал он. «Я стараюсь использовать термины, свойственные вам, людям». Элия задумался. «А разве я человек?» — спросил он. Женщина внимательно посмотрела на него. «Ты живой», — ответила она. «Улучшенная форма жизни по сравнению с другими людьми». Ее слова смутили его. «Что значит улучшенная форма жизни?» — подумал он, переступив с ноги на ногу и констатировал, как бы размышляя вслух. «Я способен делать вещи, которые не могут другие. Видеть и оценивать расстояние и вес мне так же легко, как различать цвета автомобиля. Твои способности гораздо шире», — сказала женщина. «Шире? Что ты имеешь в виду? Именно поэтому я и искала тебя сегодня вечером». «Твоя программа активировалась, и ты сейчас полностью соответствуешь потребностям Дианы!» Элиэс сердито сжал челюсти и уставился на темный парк, откуда голые деревья, казалось, безмолвно таращились на него. Ему внезапно стало жарко в холодную мартовскую ночь, и он расстегнул молнию куртки. «Каким, каким еще потребностям?» — прохрипел он. «Пока ты только в общих чертах познакомился с тем, что значит путешествовать во времени и менять тела», — сказала женщина. Элиас насупился. Он не знал, хочет ли он слушать дальше. Ему крайне не нравилось, когда его описывали как «творение Дианы», словно он каким-то образом был обязан ей своим существованием. Он не имел ни малейшего желания обладать какими-то уникальными способностями и не хотел ничем особым отличаться от того обычного человека, каким всегда считал себя. Но одновременно он знал, что ему придется принять эту новую реальность. Возвращение к его прежней жизни было невозможно. Женщина сделала шаг к нему и положила ладонь на его руку. «Элиас, ты можешь стать, кем захочешь» сказала она. «Ты говоришь, как мой консультант», буркнул он и освободился от ее захвата. «Послушай, Эльяс, ты можешь стать по своему выбору кем угодно в мировой истории и переместиться в его или ее тело». Он рассмеялся. «Что ты имеешь в виду под кем угодно?» «Буквально это я и имею в виду. Ты был бы крайне неэффективным инструментом для Дианы, если бы мог перемещаться только в случайно оказавшихся около велотриса людей. Ты можешь стать любым». Элиас недоверчиво покачал головой. «И как я могу сделать это?» — спросил он. «Твой разум сейчас соединен с велотрисом, а твои мысли работают как команды в компьютерной программе». У Элиаса от удивления приподнялись брови. «Мои мысли?» — спросил он. «Да, твои мысли. Мои мысли команды? Именно так. То есть мне надо просто подумать, типа, я хочу стать викингом, и потом...» Элиас не успел закончить предложение. Мир вокруг него стал расплываться, словно вода попала ему в глаза. То же самое касалось и стоявшей перед ним женщины. Она превратилась в какое-то бесформенное образование. А затем последовала вспышка белого света, более яркая, чем в предыдущих случаях, которая ослепила его, после чего наступила темнота. В следующее мгновение он уже куда-то бежал, или, точнее говоря, этим занималось тело, в котором он очутился. Со всех сторон его окружал густой лес. Было раннее утро. Слабый солнечный свет пробивался сквозь плотную листву. Он спотыкался о камни Продирался сквозь кусты и перебирался через упавшие деревья. На голове у него был тяжелый шлем, а в руках большой топор. Он инстинктивно замедлился и, запыхавшись, остановился около большого дуба. Что же сейчас произошло? Он ведь находился далеко от Велатриса. Как он мог ни с того ни с сего перенестись куда-то? И кем он стал? В чьем теле он бегает по лесу в шлеме и с топором? Элиэс быстро осмотрел свой наряд. На нем были тяжелые кожаные доспехи и штаны из грубой ткани. Тело, в котором он оказался, явно принадлежало взрослому человеку. У него были длинные волосы, собранные в конский хвост на затылке, и роскошная темно-рыжая борода, заплетенная в толстую косу. Шлем неприятно давил на лоб, а топор оттягивал руку. Он прислонил его к дереву. Насколько ему помнилось... Последнее, что он произнес перед своим исчезновением из стокгольмского парка Хумли Горден, было слово «викинг». Неужели он стал им? Переместился назад в X век? Но как он сделал это? Может, существовало несколько велотрисов? Неужели один встроили в статую Шейля, стоявшую на холме Флоры? Он снял тяжелый шлем и тщательно изучил его. Были ли такие у викингов? Он не знал этого наверняка, но посчитал вполне возможным. Однако где он находился сейчас? Может, на холме Флоры тысячу лет назад? Маловероятно. Скорее, он находился в девственном лесу, огромные деревья которого не подвергались воздействию человека. Но может, Хумле Гордон действительно был таким тысячу лет назад? Внезапно он услышал странный звук. Сначала, едва различимый, свист быстро набирал силу. Элиас инстинктивно пригнулся, и какой-то предмет, пролетев мимо него, исчез в густых зарослях. Потом звук повторился, и Элиас бросился вперед. Стрела вонзилась в дуб, как раз там, где мгновение назад находилась его голова. Она была длинной и черной, украшенной красными полосами. Кто-то охотился за ним. На мгновение он растерялся, не зная, что делать. Надеть шлем и спрятаться? Защищаться топором? Он чувствовал себя голым и беззащитным и пристально вглядывался между деревьями. Лес был густой, но не везде, и в некоторых направлениях пространство просматривалось на несколько сотен метров. В то же время кто-то вполне мог прятаться за ближайшим деревом на расстоянии вытянутой руки. Прилетели еще две стрелы. Отпрянув назад, ему удалось увернуться от одной из них, но вторая вонзилась в его плечо. Жгучая боль распространилась по телу, и он громко вскрикнул. Шлем выпал из его рук и откатился в кусты. Элиас упал на землю и, быстро перебравшись за дуб, осторожно выглянул из-за него. Сначала он не заметил ничего подозрительного, но потом его зрение уловило какое-то движение — а слух различил тихий шорох, и только потом он увидел их. Похожие на неземных существ тени выбрались из своих укрытий за деревьями и медленно приближались к нему. Он быстро определил, что их было около десяти. Помимо луков, они имели еще ножи и маленькие топоры – а их обнаженные до пояса коричневые от загара и раскрашенные белой и серой краской тела блестели в лучах летнего солнца. «Индейцы!» — подумал Эльяс Шарашина. «За мной охотится чертова куча индейцев, их уж точно не было в Хумле-Гордоне тысячу лет назад». Он потянулся за прислоненным к дубу большим топором, но резко остановился на половине движения. С ним он не имел ни единого шанса против луков. Они могли легко расстрелять его с безопасного для себя расстояния. Он случайно задел стрелу, торчавшую с плеча, и едва не вскрикнул от боли, в то время как его враги неумолимо приближались. Существовала только одна альтернатива — бежать. Собравшись силами, он поднялся на ноги и, бросив последний взгляд на индейцев, от которых его отделяло порядка двадцати метров, сорвался с места и помчался вперед, спасая свою жизнь. Он перепрыгивал через упавшие деревья, спотыкался о кочке, огибал большие дубы, ветки хлестали его по лицу, и он стонал от боли каждый раз, когда они задевали все еще сидевшую в плече стрелу. Преследователи все равно быстро нагоняли его, но больше не стреляли. Похоже, они захотели немного поиграть со своей добычей решив, что в любом случае скоро настигнут ее и убьют. Представив, каким пыткам его подвергнут индейцы, Элиас увеличил темп, хотя и прекрасно понимал, что не сможет бежать очень долго, и что ему осталось только надеяться на чудо. Лес внезапно начал редеть, и Элиас, увидев голубое небо между деревьями, подумал, что если ему удастся выбраться из него, то, возможно, все обойдется». Тело, в котором он очутился, вряд ли ведь могло долго бродить по лесу в одиночку. У него наверняка где-то поблизости имелись друзья, кто-то, у кого он смог бы получить защиту. Он бросил взгляд назад и, к своему удивлению, не увидел индейцев. Они, несомненно, продолжали преследовать его, но уже не так энергично. Пожалуй, он почти спасся, что бы там ни ожидало его впереди. Надежда на спасение придала ему силы, и он почти перестал чувствовать боль в плече. Листва впереди становилось все реже, и между стволами деревьев он видел только голубое небо. Сделав еще несколько длинных шагов, он внезапно вышел из леса. Листва раступилась, и теплое летнее солнце ослепило его. Он резко остановился и, прикрыв глаза ладонью, увидел, что стоит на краю утеса. Внизу, метрах в ста от него, раскинулось море, На берегу виднелось наполовину вытащенное на сушу плоскодонное судно с деревянной головой дракона на носу, а рядом с ним Элиас увидел свое спасение, примерно три десятка викингов. Они разбили там лагерь, построили деревянные укрытия и развели костер. Там находились его друзья, но он не мог добраться до них. Спуститься к ним по отвесному склону было нереально, а индейцы находились совсем рядом – «Так вот, почему они сбавили темп. Они знали, что он в ловушке и никуда не денется». Эльяс повернулся к своим преследователям, решив поговорить с ними и попытаться выторговать свою жизнь. Боль в плече снова напомнила о себе. Раненая рука немела, поэтому он поднял свою здоровую руку, показывая, что сдается». В следующее мгновение индейцы в унисон издали победный клич и обступили его полукругом. Они поймали свою дичь. Элиас сделал шаг назад. Дальше отступать было некуда, сразу за ним был обрыв. Внезапно один из преследователей выскочил вперед и устремился прямо к Элиасу с коротким каменным топором в руке, в то время как остальные снова истошно завопили. Элиас выставил здоровую руку перед собой в надежде, что его пассивность остановит нападавшего, но тот, не задумываясь, легко сбил его с ног. Элиас упал на спину, а индеец сел ему на живот и замахнулся, намереваясь нанести удар своим оружием. Только когда топор начал опускаться, Элиасу в голову пришла спасительная мысль «забери меня отсюда, забери меня назад в 1986 год, забери меня к себе», — торопливо подумал он. В следующее мгновение вспышка белого света ослепила его, словно что-то взорвалось совсем рядом. И пусть Элиас видел, как топор приближался к его лицу, он уже знал, что не погибнет. Мгновение спустя... Он лежал на спине на снегу в хумле гордоне и таращился на темное ночное небо. Рядом с ним на корточках сидела все та же азиатка и обеспокоенно смотрела на него. «Что, черт возьми, случилось?» — спросил он. «Ты сделал прыжок во времени, но уже вернулся», — ответила она. Он огляделся. «Парк выглядел точно так же, как обычно» но сам он находился не на холме Флоры, а немного в стороне от него. «Я понимаю, что сделал это, но каким образом? Я ведь даже не находился рядом с Велатрисом». Женщина кивнула энергично. «Да, все правильно. Но после того, как ты активизировал программное обеспечение, ты можешь путешествовать во времени и без него. Именно это я и пыталась тебе рассказать». Ты можешь перемещаться в кого угодно во всей мировой истории, и кстати в кого угодно в будущем. Однако я советую тебе в следующий раз стартовать вблизи от Велатриса, тогда проще вернуться назад точно в нужный момент. Мне, кстати, пришлось несладко с тем, с кем ты поменялся местами. Что ты имеешь в виду? Я же отсутствовал, пожалуй, всего лишь где-то минуту, спросил Элис. В твоем времени возможно но ты вернулся только через сорок три минуты после того, как оставил свое тело, а до тех пор я пыталась успокоить крайне растерявшегося и буйного викинга, который бегал по парку в твоем теле». «Бегал по парку?» Он запаниковал и пытался сбежать, и мне пришлось вырубить его. Элиас потрогал пальцами шишку у себя на лбу. «Но если бы ты сделал это около Велатриса...» то вернулся бы всего лишь спустя секунду, и человек, с которым ты поменялся телами, не успел бы понять, где он оказался», — продолжила женщина, а Элиас вспомнил последнее, что он увидел перед тем, как покинуть тело викинга, топор, приближавшийся к его лицу. Выходит, бедняга вернулся назад всего за мгновение до собственной смерти. «Я стал викингом», — сказал он, лихорадочно пытаясь осознать, «Что же на самом деле случилось с ним? Однако на меня охотились индейцы, как такое возможно?» «Вероятно, ты оказался в теле кого-то из команды Лейфа Эриксона», сказала женщина, внимательно наблюдая за ним. «Лейфа Эриксона?» спросил Элиос и поднялся на ноги. «Да, викинга, который первым из европейцев посетил Америку, за 500 лет до Колумба, его поселение просуществовало там недолго». «Я понимаю, почему», — сказал Элиас и потрогал раненое плечо. «Но у меня не укладывается в голове, неужели я был викингом в Америке?» «Очевидно», — сказала женщина и тоже встала. «В Америке?» — повторил Элиас. «Диану, естественно, не устроило бы, если бы ее творение могло перемещаться только в шведов, случайно оказавшихся около Велатриса в старом городе», — ответила она. «Ты можешь очутиться в ком угодно и где угодно». Элиас удивленно уставился на нее. «Абсолютно в ком угодно? Да. В Моцарте, Юлии Цезаре, Стринберге, Брэдди Питти». Элиас улыбнулся. «А кто такой Брэд Питт? спросил он. «Генри Стронг, 1990-х годов». «А Генри Стронг?» «Брэд 2030-х годов». Элиэс устало вздохнул. «Ладно, хватит уже жонглировать именами. Как хочешь. Но я в любом случае советую тебе всегда отправляться в дорогу от Велатриса. Тогда ты всегда сможешь вернуться в ту самую секунду, когда покинул 1986 год», — сказала женщина. «И, кстати, используй его в качестве исходного пункта всех своих перемещений». «Почему именно 1986 год?» «Для этого есть какая-то причина?» — спросил Элиас. «Да», — ответила женщина коротко. Элиас терпеливо ждал, но она больше ничего не добавила. «И какая?» — спросил он в конце концов. «Сейчас некогда об этом говорить. Нам надо ехать к Вилатрису в старый город», — ответила она. Элиас удивленно приподнял брови. «Ты же знаешь, что я приехал как раз из старого города?» — сказал он. «Было бы гораздо проще сразу встретиться в доме номер 7 на прест Зачем я тащился в Эстермальм?» «Майя Хольст», — ответила женщина быстро. «Майя? И что там с ней случилось?» Женщина окинула взглядом темный парк. Он больше не пустовал. Несколько подростков стояли и болтали немного в стороне, и одинокий мужчина гулял с таксой среди теней. «Что-то изменилось в нашей реальности», — ответила она потом и произошедшее сказалось на тебе и на том, каким Диана хочет видеть тебя». «Ага. И что же это тогда?» — поинтересовался Элиас. «На данный момент мы еще не знаем, но, вероятно, это имеет отношение к Майе». «Вот как? И вы боитесь ее?» «Диана не способна бояться», — ответила женщина со зловещей улыбкой. «Но если вспомнить мой пример...» то Майя Хольст как раз сейчас расположилась на рельсах, а ты должен решить, кого хочешь спасти, всех пассажиров поезда или ее. И то, и другое сделать одновременно невозможно, Элиас. Ты должен убить Майю ради «человечества».